Странное возбуждение у Антиноя не проходило. Утром я случайно притронулся к мокрому от слез лицу. Я раздраженно спросил, почему он плачет. Антиной смиренно ответил, что всему виной усталость. Удовлетворившись этой ложью, я снова отправился спать. Его истинная агония была уже тогда рядом со мною. Прибыли вести из Рима. День прошел за их чтением и составлением ответов. Антиной, как обычно, молча ходил взад и вперед по комнате, даже не знаю, в какой именно миг это прекрасное существо ушло из моей жизни. В двенадцатом часу вошел взволнованный Хабрий. Вопреки всяким правилам, молодой человек покинул судно, никому ничего не сказав. Со времени его исчезновения прошло не меньше двух часов. Хабрий вспомнил странные фразы, произнесенные Антиноем накануне, сделанные утром указания, касавшиеся меня. Тревога Хабрия передалась мне. Мы поспешно спустились на берег. Старый учитель, повинуясь инстинкту, направился к стоявшей на берегу молельни. Небольшому одинокому строению, которое являлось частью примыкавших к храму пристроек, они недавно посетили его вдвоем, на алтаре еще не остыла зала принесенной жертвы. Хабрий погрузил в нее пальцы и извлек почти нетронутую прядь срезанных волос. Нам не оставалось ничего другого, как обследовать берег. Целая цепочка водоемов, когда-то должно быть служивших для свершения священных обрядов, сообщала с речной бухтой. В быстро надвигавшихся сумерках Хабрий заметил на берегу последнего водоема сложенную одежду, сандалии. Я спустился по скользким ступеням. Антиной лежал на дне уже слегка занесённый илом. С помощью хабрия мне удалось приподнять тело, успевшее стать тяжёлым, как камень. Хабрий крикнул лодочников, и те соорудили парусиновые носилки. Вызванный спешно гермоген мог лишь констатировать смерть. Тело юноши отказывалось согреться, ожить. Мы перенесли его на судно. Все рухнуло разом, все погасло в одно мгновение. Зевс Олимпийский, владыка Вселенной, спаситель мира больше не существовали. Остался лишь седой человек, рыдавший на палубе корабля. Спустя два дня Гермоген напомнил мне о похоронах. Избранные самим Антиноем жертвенные обряды, которыми он предварил свою смерть, указали нам путь. Не случайно час и день этой кончины совпали с датой сошествия Осириса в могилу. Я отправился на другой берег, к бальзамировщикам. Я видел, как их собратья работали в Александрии, и знал, на какие надругательства мне предстоит обречь это тело. Но огонь, который сжигает и превращает в золу тело дорогого существа, и земля, в которой гниют мертвецы, это тоже ужасно. Переправа была недолгой. Сидя на корточках в углу каюты, эфорион вполголоса напевал африканскую погребальную песню. Мне казалось, что эту приглушенную гортанную жалобу изливаю я сам. Мы перенесли покойного в зал, тщательно вымытый, напоминающий мне клинику, сатира. Я помог формовщику смазать лицо покойного маслом прежде чем он наложит на него воск. Все метафоры вновь обрели первоначальный свой смысл. Я держал в руках его сердце. Это пустое тело, которое я покинул, было теперь для бальзамировщика лишь заготовкой. Первой ступенью в создании произведения жестокого и прекрасного, драгоценнейшим веществом — обработанным солью и миртовой мазью, к которому никогда больше не прикоснутся ни воздух, ни солнце. Вернувшись, я посетил храм, возле которого Антиной принес свою последнюю жертву. Я беседовал со жрецами. Их восстановленное святилище вновь станет местом паломничества для всего Египта. Их коллеги расширенные и щедро мною одаренная, отныне посвятит себя служению моему божеству. Никогда, даже в минуты полнейшего притупления мыслей и чувств, я не сомневался в божественности этого юного существа. Греция и Азия. Будут почитать его на наш манер Игры и пляски Ритуальные возложения даров К ногам белой ногой статуи Египет Который стал свидетелем его агонии Внесет в этот культ божества Свою долю Самую мрачную Самую сокровенную И самую тяжкую долю Отныне эта страна Будет играть роль его Вечного бальзамировщика Многие века Жрецы с обритыми головами будут читать литании, в которых будет звучать имя, не имеющие для них никакой ценности, а для меня вмещающее в себя весь мир. Каждый год священная барка будет провозить по реке этот образ. В первый день месяца Атира плакальщики будут проходить по берегу, по которому шел я, у каждого часа человеческой жизни свой неотложный долг, свой наказ, свой завет, возвышающийся над всеми другими, задачей этого часа было защитить от смерти то немногое, что у меня еще оставалось. По моему приказу, флегонт собрал на берегу архитекторов и инженеров из моего окружения. Охваченный каким-то странным и светлым опьянением, я повел их вдоль каменистых холмов... Я объяснил им мой план. Возведение, опоясывающее город стены, длиною в сорок пять стадиев, я отметил на песке место, где должна выситься триумфальная арка, отметил место могилы. Здесь должен был родиться Антинополь. Сам факт возведения на этой печальной земле большого греческого города — Бастиона, который будет держать в повиновении кочевников Эритреи, нового рынка на индийской дороге, уже был победой над смертью.